Глава пятая «Хватит стоять на колене, мой друг!» Тепло проговорил я спустя минуту и отошел от великого князя Тверского. «Присядь, Арсений, расскажи, как ты тут обустроился!» «Я... я...» — сдавленно прохрипел он. «Все в порядке!» Еще мягче произнес я и ободряюще потянул князя за руку. «Да, простите, мой принц!» — тихо сказал он и встал с колен. «Эммм... Изволите чаю». «Да, только себе тоже налей». Согласился я, чтобы дать Арсению время собраться с мыслями. Спустя четыре минуты мы сидели на диване, а на журнальном столике перед нами стояли две тонкие фарфоровые чашки с ароматным напитком. Великий князь первым потянулся к своей чашке и сделал глоток. «Я взял свою чашку в руку, девясь тонкости работы мастера» и сделал глубокий вдох, наслаждаясь ароматом и предвкушая наслаждение от напитка. «Каждый раз, когда я бываю в доме Аболенских, тут подают отличный чай. Но как давно ты здесь?» Повторил я свой вопрос. «Все-таки чай — это не главное. Почему мы здесь сидим?» С 8 апреля 2002 года. Со вздохом ответил Арсений, носящий в этом мире имя Андрей Михайлович Аболенский, великий князь Тверской. — Ох, стало быть, твой реципиент не пережил отравление? — Вы уже знаете, — округлил глаза мой старый слуга. — Но откуда, мой принц? — Откровенно говоря, это крайне секретная информация, и... — Алиса мне рассказала. — С условием, что это останется в тайне. Я поспешил успокоить собеседника. — Ах, Алиса. С облегчением выдохнул Арсений, а затем улыбнулся. — Что это за странная улыбка? «Радуюсь, мой принц, что и в этом мире вы остаетесь собой. Алиса – девочка умная и ответственная. Тому, кого плохо знает, она не разболтала бы семейный секрет. Стало быть, доверяет вам всем сердцем». «Стало быть», – согласился я. «Арсений, я жажду подробностей». Мягким тоном я снова подтолкнул великого князя. «Да, мой принц. Так вот, последнее, что я помню, так это то, как стоял у вас за спиной». Ваши слова, гордый сын Александрии, не сдаются. Еще звучали у меня в ушах, когда я очнулся в чужом агонизирующем теле. Я бы умер, если бы не стал использовать альтеру. Воспоминания о первом дне в этом мире у меня смутные. Говорят, я почти не приходил в сознание. Затем Варя, моя целительница, вы ее знаете, приехала в Тверь и помогла справиться с последствиями отравления. Я был раздавлен, когда разум ко мне вернулся. Был в шоке. Спрашивал про вас окружающих. К счастью, мои вопросы приняли за горячечный бред. Мне потребовалось время, чтобы осознать и принять нового себя. Параллельно пришлось решать насущные вопросы. Что делать с отравителями, ну и тому подобное. Но я ни на минуту не переставал надеяться. Вдруг кто-то еще оказался в этом мире. Вдруг мой принц здесь. Но как отыскать иголку в стуге сена? Я решил, что если вы действительно перенеслись в этот мир, то я с вами обязательно встречусь. И встретить вас я должен, не с пустыми руками. Я продолжил заниматься делами княжества, переделал лалую мудрость под свои цели. Я понимал, что вам потребуются молодые умы, если вы решите вернуться домой. Да, лучшие умы, невзирая на их социальный статус. Таких я искал не только среди учеников овой Мудрости, но и среди жителей княжества. А вместе с тем продолжал искать вас. Арсений замолчал и погрузился в тягостную задумчивость. Ему явно тяжело было вспоминать о своих поисках. Что-то случилось плохое за эти пять с лишним лет? А? Да. К своему стыду я трижды ошибся. Трижды я радовался, видя в людях вас, мой принц. Я думал, это ведь точно не может быть местный житель. В нем, очевидно, переродилось его высочество. Чувства переполняли меня каждый раз, когда я думал, что мои поиски окончены. Но при личной встрече меня ждало разочарование. Это были обычные земляне, пусть и выдающиеся в той или иной сфере. Слушая рассказ своего верного слуги, я будто испытывал его боль. Я примерил на себя, каково было бы мое разочарование, если бы я очутился в такой же ситуации, если бы Арвин оказался всего лишь местным наследным княжечем Новочеркасским, а ведь я довольно быстро прошел путь от «Наверное, это Арвин» до нашего поединка и твердой уверенности «Это Арвин». А если бы я какое-то время издали присматривался к нему и все это время собирал бы новые улики в подтверждение своей теории, все это время я сильнее бы убеждался в своей правоте а затем открываешь душу и... Облом. И так трижды. А ведь Арсений всегда отличался чувствительностью натуры. «Главное, что в итоге ты нашел меня», — мягко произнес я и легко хлопнул по плечу одного из самых близких мне людей. А «Ошибки?» «Ошибки — это бесценный опыт». «Из-за этого опыта я начал думать, что только я перенесся сюда», — горько произнес он из-за него, когда я услышал о простолюдине с вашим именем, который отказался от чести стать слугой Великокняжского рода, я... я не позволил себе поверить в такое счастье. Я сомневался. Но велел присматривать за вами, собирать информацию. Но... простите, мой принц. Из положения сидя Арсений низко опустил голову. Мой страх перед очередным разочарованием заставил вас долго меня дожидаться. «Если бы еще тогда, во время осеннего бала, я поговорил с вами...» «Ничего бы не изменилось», — ровным тоном ответил я. «Что? Почему?» — встрепенулся Арсений. «Хорошо», — вздохнул я, — «попробую объяснить. Если бы ты подошел ко мне тогда, и мы узнали друг друга, скорее всего, я бы все равно отказался от чести стать слугой Аболенских. Да, под твоим началом я мог бы примерить на себя этот статус». Тебе я доверяю, но... Кроме тебя есть и другие оболенские. Вариант с личным служением? Это странно. Мне самому служение не нужно. Принял бы я его только для того, чтобы обезопасить тылы, семью Сидоровых, перед дальнейшими свершениями. И что тогда бы получилось? Великий князь взял бы к себе в личные слуги четырех Сидоровых просто потому, что один из них занял второе место на наступительных экзаменах? Странно все это. И... Я повел рукой. Не хотелось бы мне быть ничьим слугой. В общем, я бы отказался и продолжил бы развиваться по выбранному мной пути с поправкой на то, что ты — великий князь. «Я мог бы выдать за вас Алису», — горячо возразил Арсений. «Ситуация, в которой оказался рота оболенских с отсутствием наследника мужского пола, в общем-то, позволяла это провернуть. Но я потратил слишком много времени, убеждаясь, что Аскольд Сидоров Это не просто местный мальчишка, а вы мой принц. Момент был упущен. Не кори себя, Арсений, перебил я. Я слишком хорошо тебя знаю и вижу, что за эти пять, почти за шесть лет, ты от души полюбил свою семью. Ты не смог бы использовать Алису как инструмент, даже для своего принца. Но сейчас она сама жаждет стать вашей женой, выпалил он. Ну, до сегодняшнего дня так и было. Сейчас, возможно, да. — проговорил я, — после того, как я сблизился со многими ребятами в лицее, после того, как прошел свой собственный путь. Но если бы ты признал во мне принца империи Александрита в конце сентября и объявил Борисе, что хочешь ее выдать за меня замуж, она была бы в шоке. Но, скорее всего, согласилась. «Хватит, Арсений. Я лишь прошу тебя не вешать на себя несуществующую вину. Лучше расскажи о другой, куда более любопытной части своей истории». «Как это ты оказался моим биологическим отцом?» Я начал догадываться об этом недавно, а убедился лишь несколько часов назад. Он обреченно покачал головой. «И за это мне тоже стыдно. Если бы Арсений Форк тебя дери. Как тут говорят, если бы у бабушки был... Я понял, мой принц». Произнес он, поняв, что я не собираюсь заканчивать фразу. «В общем, ситуация такова. Я велел собирать данные о вас, присматривать за вами и помогать всеми силами, если попадете в беду. Мои доверенные люди держали меня в курсе ваших подвигов. Я все сильнее убеждался, что вы – это вы, и сильнее корил себя. Но, как я сказал, прийти с пустыми руками я не мог. Я решил, что вы хорошо справляетесь, и я приду к вам, лишь когда закончу то, ради чего отправился в Африку. Неужели ты не ради земель воевал? Я не стал скрывать любопытство. «Нет, Ваше Высочество». Он гордо поднял голову. «Пусть я и не знаю, существует ли на этой планете Тайгий, я знал, что для преобразования его необходим камень с именем императорского рода». «Погоди. Я ж привстал с дивана. Ты...» «Да, мой принц», — торжественно улыбнулся он. «Я смог захватить и удержать Александритовые шахты». «Ух ты!» Я плюхнулся обратно на диван. «Ты...» Взяв себя в руки, и серьезным взглядом посмотрел на него. «Ты всегда верой и правдой служил мне, мой друг. Я никогда не сомневался в тебе, и не буду сомневаться. Ты ждал меня долгих пять лет, не забывал меня и готовился к моему возвращению. Ты отлично постарался, мой друг. Будь уверен, Александрит из твоей шахты, нам потребуется уже в этом году. Спасибо, мой принц». Арсений вскочил на ноги и поклонился в пояс. Садись, пожалуйста, и продолжай рассказывать. Через тридцать четыре секунды, справившись с нахлынувшими чувствами, мой старый слуга вновь заговорил. «Насчет нашего кровного родства, мой принц, получая отчет о ваших успехах, просматривая некоторые записи ваших боев и ваши фотографии, я как-то поймал себя на кромольной мысли. Ваша здешняя внешность похожа на мою. Я пытался заглянуть в память своего предшественника». Но там столько всего намешано, мой принц. Он был беспутным человеком, и женщин у него даже после свадьбы было немало. Его пьяный мозг даже не удосужился запоминать их. От службы безопасности я получил фотографию покойной Кристины Сидоровой, матушки вашего биологического тела. Фотография была сделана незадолго до ее смерти. Однако память предшественника никак на нее не среагировала. А после Нового года Мне прислали более раннюю фотографию, и я вроде бы что-то нащупал в мутных воспоминаниях, но никакой конкретики, и все же решил, что стоит проверить. И простите меня за эту наглость, но когда вы оказались здесь, в усадьбе, после того, как защитили мою семью от наемников, я экстренно велел взять у вас образец крови. — А, помню, — кивнул я. — И? — Это было больше двух недель назад. Кровь сохранила свои свойства. «Да», — жаром ответил он, — «я велел тайно привезти мне из Твери нужные артефакты и вчера, когда вернулся из Африки, все проверил. Не прошло и часа после этого, как я узнал, что вас собираются экстренно судить, и дальше вы знаете». «Знаю», — усмехнулся я, — «ты ворвался в зал суда, как лев. Выглядел впечатляюще. Я даже на миг подумал, что действительно прибыл мой отец-император». «Что вы, мой принц?» «Я не заслуживаю таких сравнений», — залепетал он. «Его Величество на моем месте уж точно не допустил бы, чтобы вы оказались в таком положении». «Ой, да брось, он такой же человек, как и мы с тобой», — хмыкнул я. «Он бы нашел вас раньше, и вам не пришлось бы жить простолюдином. Я... Я считаю, аномалия несправедлива. Как такое могло произойти? Знаете, я предполагал, что вы, мой принц, могли переродиться в теле местного правителя». Это было бы хоть как-то подходящего вам по статусу. Я даже пытался вытащить российского императора на княжеский съезд. Да другие князья не поддержали. Поморщился он. Арсений, всему свое время и место. Со вздохом проговорил я. Я совершенно не расстроен тем, что ты объявился только сейчас. Вообще не факт, что я пошел бы в алую мудрость, если бы был княжичем. Я бы точно не познакомился со своими будущими бойцами, ибо не шарился бы по улице. А значит, не нашел бы Архуна. Господин Архун тоже здесь? Обомлял мой старый слуга. Ага, мастерит всякого у меня в усадьбе. И Арвин тоже тут, но об этом ты и так должен был догадаться. Да, кивнул он. После Нового года у вас появился новый друг, которого так и называли. Но тогда я не мог вернуться из Африки. А, а больше вы никого не повстречали? С надеждой в голосе спросил он. Только Сорнита. «Но не переживай, с ним покончено». «Сарнита? Здесь, в Москве?» «Да». «Я тоже встречал их. Одного в ноябре, а другого неделю назад. Обоих в Африке. Первый был наемником, а второй британским аристократом». «Был?» — уточнил я. «Да», — решительно ответил Арсений. «С обоими покончено». «Отрадно слышать. Но британец...» Я нахмурился и покачал головой. Новости из Британии приходят интересные. Понял меня без лишних слов верный слуга. Если сорниты оказались там, нам рано или поздно придется с ними столкнуться. Ровным голосом ответил я. Мой принц. Голос Арсения зазвучал предельно серьезно. Скажите вы, рассчитываете подчинить этот мир? Подчинить? Усмехнулся я. Нет. Скорее уж объединить. А затем уже я предельно серьезно продолжил. Терроматор погибла из-за того, что прогресс шел практически равномерно в разных державах. И по всему миру появилось слишком много оружия, способного этот мир уничтожить. Наш новый мир похож на терраматор, и я не желаю ему той же участи. С Архуном и нашими знаниями мы возглавим местный прогресс, Арсений. Кроме нас не будет других равных нам точек прогресса, а значит не будет противостояния, способного погубить мир. Вы не рассматривали возможность не вмешиваться в естественное развитие этой планеты? Я тяжело вздохнул. Я принц планетарной империи, Арсений. Пусть в моем нынешнем теле и нет крови великих воинов-правителей, пусть нет крови, ведь из архея. Мой дух полнится их стремлениями. Я не могу прозябать без дела. Но даже если бы я решил довольствоваться жизнью, Теперь уже младшего великого княжича, сорнит это здесь. Вот они, точно дорвавшись до власти, не дадут этой планете спокойно развиваться, а значит, наш долг помешать им. Я сжал кулак, чувствуя, как закипает кровь от мысли о том, что нас ждет в будущем. Хе. Я сказал, что в этом теле нет крови великих воинов-правителей. Простите, предки Оболенские, был неправ. Пусть до рода Александритов вам далеко. Но в этом мире, в этой стране, ваша кровь дорого стоит. Мой принц, я проследую за вами по этому пути». Вскочив с места, Арсений выпрямил спину и, отогнув под прямым углом правую руку, поднял к небу кулак. «Я принимаю твою решительность, воин». Встав напротив, я тоже изобразил Александрийское военное приветствие, затем улыбнулся. «Ну раз уж мы в новых телах...» Давай все-таки по-местному. После чего я приложил кулак к сердцу.